Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Случайно вас когда-то встретя, В вас искру нежности заметя, Я ей поверить не посмел. Привычки, милый, не дал ходу, Свою постылую свободу Я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило, Несчастной жертвой ленской палы.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 улыбку уст, движение глаз ловить влюблёнными глазами, внимать вам долго, понимать душой всё ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть вот блаженство. Я лишён того. Для вас тащус повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбою отсчитанный дни. И так уж тягостны они, я знаю. век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днём увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор за теи хитрости презренной и слышу гневный ваш укор, когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать И разумом всечасно смирять волнение в крови, Желать обнять у вас колени, Изрыдав у ваших ног, излить мольбы, признания, пени, Все, все, что выразить бы мог, А между тем притворным хладом Вооружать и речь, и взор, Вести спокойный разговор, Глядеть на вас с веселым взглядом. Но так и быть, Я сам себе противиться не в силах боли, Все решено, Я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет. Он вновь посланне. В послание. второму, третьему письму ответа нет. В одно собранье он едет, лишь вошёл ему она навстречу. Как сурово. Его не видит, с ним ни слова. О, как теперь окружена крещенским холодом она, как удержать негодование устал прямо и хотят. Впила негин зоркий взгляд, где? Где смятений, состраданий, где пятна слёз? Их нет, их нет. На всем лице лишь гнева след. Да, может быть, боязни тайной, чтоб мужиль свет не угадал. Проказы, слабости, случайны всего, что мой Негин знал, надежды нет. Он уезжает, своё безумство проклинает и в нём глубоко погружён, от света вновь отрёкся. Он, и в молчаливом кабинете ему припомнилось пора, когда жестокая хандра за ним гналася в шумном свете, поймала заворот взяла и в тёмный угол заперла стал вновь читать он без разбор прочёл он Гибона, Руссо, Манзони, Гердера, Шамфора, проба дам де Стальбишати, Со, прочёл скептического Беля, прочёл творения Фонтенеля, прочёл из наших кое-кого, не отвергая ничего. И альманахи и журналы, где поучения нам твердят, где нынче так меня броняют, а где-то кии модригал я себя встречал я иногда. «Es sempre bene, господа. И что ж? Глаза его читали, но мысли были далеко. Мечты и желания, печали теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками читал духовными глазами,